9 мая 2019 года. 9 часов 50 минут. Москва. Красная площадь. С одной стороны, уже больше месяца на Украине идет военная операция по принуждению к капитуляции незаконного киевского режима. А с другой стороны, страна при этом живет обычной мирной жизнью, как жила во время операции в Сирии и боевых действий экспедиционных сил Украины. за вратами. И никакого надрыва, мобилизации или не дай бог, ощущения угрозы самому существованию Российской Федерации. То есть угроза такая есть, и занимаются ею специально обученные люди вполне всерьёз, но вот предчувствие всеобщей беды пока нет и пока не предвидится. Даже суперпупер санкции прошли по сознанию людей вскользь. так как ударили больше по самим инициаторам, чем по россиянам. Цены на нефть подбираются к заветной соточке. На газ перешагнули 1000 долларов, и рост всё продолжается. В Европе, можно сказать, уже жарко. Но в России наоборот, курсы валют вернулись к довоенному уровню, и дефицита в магазинах не видно. Дрогнули и поползли вниз поднявшиеся было на панической волне цены в магазинах. Первую санкционную атаку новое российское правительство отбило, включив режим экспорт за рубли. Помогли России те, кто ей прежде только мешал. Двухстульный Александр Григорьевич и от природы хитрючий двуличный турецкий султан Реджеп Тайип Эрдоган. Эти двое превратили свои страны в ворота для серого импорта-экспорта на европейском направлении. В одну сторону, в Минск и Станбул, отправляются составы и корабли с европейскими товарами, и без устали работают валютные биржи, на которых вожделенные рубли из рук экспортеров товаров переходят в руки тех, кто заинтересован в импорте стратегических российских ресурсов. И это не считая Китая и Индии, наращивающих торговлю с российской операцией в обход опорочивших себя финансовых инструментов, то есть доллара, евро и йены. Идеальная на вид трамповская блокада Российской Федерации на самом деле оказалась древой как дуршлаг, и по этому поводу ещё будет отдельная истерика. Вот так и дожили до дня победы. Утро 9 мая выдалось пасмурным, ночью моросил небольшой дождик, который, правда, прекратился к утру. Однако серая хмарь не рассеялась, несмотря на то, что небеса активно посыпали йодистым серебром. Температура воздуха в Москве в это утро не поднималась выше 11 градусов. И в то время, как летчики решали, быть или не быть воздушной части парада, войска и наземная техника привычно занимали исходные позиции. Единственное, чем этот парад отличался от всех предшествующих, это незадрапированным мавзолеем, что вызывало обострённый интерес у праздноболтающей публики, тут же принявшейся перетирать сей факт своими языками. Большая часть токсичного московского люда, у кого имелось вид на жительство или второе гражданство, стекла за границу ещё год назад, ибо была не в силах жить в стране, помогающей кровавому диктатору Сталину. Большая часть этого нашего не нашего народа, а сил из Израиля меньше в странах, дававших вид на жительство, за приобретённую недвижимость. Вторая волна беглецов от тирании и прочих испугавшихся патриотов повалила на выход уже после начала операции по принуждению Киевского режима к капитуляции. И как раз те, что остались Ничтожное меньшинство из ничтожного меньшинства восприняли факт недрапировки мавзолея как предвестие ужасных неустройств, чуть ли не возрождения ГУЛАГа. Правда, робко повизгивающие на эту тему в соцсетях даже не подозревали, насколько они близки к истине. И вот, без 5-10 из за железной двери в Сенатской башне за мавзолеем Появился президент Путин, которого сопровождали премьер-министр Белоусов и какой-то весь из себя потерянный казахский экс-президент Назарбаев. И тут же публике, которая смотрела трансляцию и наблюдала действо вживую, хотелось протереть глаза. Товарищ Сталин в скромном френче защитного цвета и фуражке со звёздочкой. Товарищ Громыко в строгом штатском костюме и красный Багдыхан товарищ Си собственной персоны. Впрочем, на мавзолей, даже раздрапированный, никто из них не поднялся. Это все равно, что залезть на пустующий с 17-го года царский трон. Вместо того они прошли мимо трибун с ветеранами, на глазах у которых выступают слезы, мимо российского политического бомонда, сливок губернаторского, депутатского, из сенаторского корпуса к своим местам на левой трибуне, по пути становляясь и пожимая руки последним живым участникам той нашей великой отечественной войны. И в то же время по телефонным линиям и в соцсетях стали разноситься панические вопли, перемешанные с брызгами слюны и желчи. Йося, ты это видел? Он уже здесь. Прочим все эти эмоции не были уже интересны даже некому абстрактному товарищу майору. Стрелки на часах Спасской башни показали 10:00. Прозвучали слова командующего парадом генерала армии Олега Салюкова: "Арат! Под государственный флаг Российской Федерации и знамя победы, смирно! Для встречи слева" На караул и под торжественные звуки священной войны парадный расчёт почётного караула начал свой чеканно-торжественный марш по Красной площади. И одновременно все находящиеся на трибунах встали, включая президента, Верховного главнокомандующего Советского Союза и прочих почётных гостей. А дальше всё как обычно. В 5 минут 11 знамённая группа заняла своё место в строю парада. Прозвучала команда: "Вольно". Несколько томительных секунд, и вот в воротном проёме под Спасской башней появляется легковой бронеавтомобиль кабриолет "Аурус Сенат", в кузове которого стоит принимающий парад генерал армии Сергей Шайгу без головного убора. Проехав под воротной иконой, министр обороны РФ демонстративно крестится и надевает фуражку. Машины командующего парадом и принимающего парад съезжаются, и Олег Сюков рапортует Сергею Шойгу о том, что войска для парада построены. С этого момента под громовые крики ура Начинается объезд парадных расчетов войск. В 13 минут 11 объезд заканчивается. Машина министра обороны останавливается напротив президентского места на трибуне. Шойгу покидает салон и идет рапортовать Владимиру Путину. А на все это с улыбкой сфинкса взирает верховный главнокомандующий Советского Союза. Выслушав рапорт, президент жмёт министру обороны руку, после чего направляется к трибунке с микрофонами говорить свою историческую речь. Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, гремят над площадью слова президента. Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с Днем Великой Победы, Днем нашей гордости и скорби, нашей безграничной благодарности защитникам Отечества, разгромившим нацизм в нашем далеком прошлом и их внукам после открытия врат в составе российских экспедиционных сил, выступившим на бой с врагом, плечом к плечу с бойцами Красной армии. Защита родины, когда решалась её судьба, всегда была священной. С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались за отечество ополченцы Минина и Пожарского, шли в атаку на Бородинском поле, бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталинградом и Курском, с Севастополем и Харьковом. Так и сейчас в эти дни вы сражаетесь за безопасность нашей родины, России, за наших советских предков во втором издании Великой Отечественной войны, а также за русских людей на Украине, принуждая к капитуляции незаконный майданный киевский режим. Должен вам сообщить, что там за вратами несколько часов назад по сцепленному времени 6 сентября 42 года после смерти Гитлера нацистская Германия, она же Третий рейх, признала своё поражение от Второй антигитлеровской коалиции и подписала акт капитуляции, не доводя войну до финальной, самой бессмысленной и самой кровавой фазы сражений до последнего немца. 9 мая 1945 года навеки вписано в нашу мировую историю как триумф нашего единого советского народа его сплочённости и духовной мощи беспримерного подвига на фронте и в тылу. День победы близок и дорог каждому из нас. В России нет семьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война. Память о ней не меркнет. В этот день в нескончаемом потоке бессмертного полка дети, внуки и правнуки героев Великой Отечественной. Они несут фотографии своих родных, погибших солдат, которые навеки остались молодыми. и уже ушедших от нас ветеранов. Сейчас к ним добавились внуки тех победителей, которые погибли сражаясь за вратами с гитлеровским нацизмом в составе экспедиционных сил или добровольцами в рядах РККА. Мы гордимся нашим непокорённым, доблестным народом-победителем, дедами и их достойными наследниками. Наш долг хранить память о тех, кто дважды сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать всё, чтобы ужас глобальной войны никогда не повторился. И потому, несмотря на все разногласия в международных отношениях, Россия всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности, системы, которая жизненно необходима Всем мировому сообществу на протяжении всей своей постсоветской истории Россия призывала запад к честному диалогу, к поиску разумных, компромиссных решений, к учёту интересов друг друга. Всё напрасно. Страны НАТО не захотели нас услышать, а это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы. И мы это видели. В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В тайне от всего мира в Киеве готовились разработать свое ядерное оружие, вели эксперименты по изготовлению грязных боеприпасов, а блок НАТО приступил к активному военному освоению прилегающих к нам территорий. Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причём непосредственно у наших границ. Всё говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, неизбежно. Повторю, мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днём. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны. Соединённые Штаты Америки, особенно после распада Советского Союза, Заговорили о своей исключительности, унижая тем самым не только весь мир, но и своих сателлитов, которым приходится делать вид, что они ничего не замечают и покорно всё это проглатывать. Но мы другая страна. У России другой характер. Мы никогда не откажемся от любви к родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам. А на западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой, разжигания русофобии, восхваления предателей, издевательства над памятью их жертв, перечёркивания мужества тех, кто добыл и выстрадал победу. Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на парад в Москву, фактически запретили это делать. Но хочу, чтобы они знали: мы гордимся вашими подвигами, вашим вкладом в общую победу. Мы чтим всех воинов союзнических армий: американцев, англичан, французов, участников сопротивления, отважных солдат и партизан Китая. Всех, кто разгромил нацизм и милитаризм. Уважаемые товарищи, сегодня ополченцы Донбасса вместе с бойцами армии России сражаются на своей земле, где разорили врага дружинники Святослава и Владимира Мономаха. Солдаты Румянцева и Потёмкина, Суворова и Брусилова. Где насмерть стояли герои Великой Отечественной войны Николай Ватутин, Сидорков, Пак, Людмила Павличенко. Обращаюсь сейчас к нашим вооружённым силам и к ополченцам Донбасса. Вы сражаетесь за Родину, за её будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой, чтобы в мире не было места палачам. каррателем, нацистом и их последователям. Не будем забывать, что подобно нынешним американским политикам, точно так же об исключительности своей великой Германии говорил и Адольф Гитлер. Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняло вероломное нападение гитлеровской Германии на Советский Союз. Перед памятью сынов, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жён, братьев, сестёр, родных и друзей. Мы склоняем головы перед памятью мучеников Одессы, заживо сожжённых в доме профсоюзов в мае 2014 года. Перед памятью стариков, женщин и детей Донбасса. мирных жителей, которые погибли от безжалостных обстрелов варварских ударов украинских неонацистов. Мы склоняем головы перед нашими боевыми товарищами, которые пали смертью храбрых в праведном бою за Россию. Объявляется минута молчания. Минута молчания. Под стук метронома. Гибель каждого нашего солдата и офицера это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают всё, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им. Особую поддержку окажем детям погибших и раненых боевых товарищей. Указ президента об этом сегодня подписан. Скорейшего выздоровления желаю раненым солдатам и офицерам. И благодарю врачей, фельдшеров, медсестёр, медицинский персонал военных госпиталей за самоотверженную работу. Низкий поклон вам за то, что боретесь за каждую жизнь, часто под обстрелом на передовой, не жалея себя. Уважаемые товарищи, сейчас здесь на Красной площади Плечом к плечу стоят солдаты и офицеры из многих регионов нашей огромной родины, в том числе те, кто прибыл непосредственно из зоны боевых действий с той стороны Врат или полей сражений на Украине. Мы помним, как враги России пытались использовать против нас банды международных террористов, стремились посеять национальную и религиозную вражду, чтобы изнутри ослабить расколоть нас. Ничего не получилось. Сегодня наши бойцы разных национальностей вместе в бою прикрывают друг друга от пуль и осколков как братья. И в этом сила России, великая, несокрушимая сила нашего единого многонационального народа. Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы и деды, прадеды. Для них Высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность родины. И для нас, их наследников, преданность отчизне главная ценность, надёжная опора независимости России. Те, кто сокрушил нацизм в годы Великой Отечественной войны, показали нам пример героизма на все времена. Это поколение победителей, и мы всегда будем равняться на них. Слава нашим доблестным вооружённым силам. За Россию! За победу! Ура! Но на этом самое интересное ещё не закончилось. Потому что после слов президента Путина прогремел орудийный салют, а потом к микрофону вышел товарищ Сталин. Товарищи потомки, говорит он и кажется, что весь мир Замер во внимании. Так совпала, что в канон вашей годовщины великой победы и в нашем мире тоже наступил великий день победы над Германией. Пожизская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побеждённой и объявила о своей капитуляции. Документ об этом был подписан в польско-немецком городе Мыс-Ловице представителями немецкого главнокомандования в присутствии представителей Верховного главнокомандования советских войск и командования Российского экспедиционного корпуса. Исполнение акта о капитуляции Германии началось с 23 часов 6 сентября 1942 года. Зная волчью повадку немецких за правил, считающих договора и соглашения пустой бумажкой, мы не имели основания верить им на слово. Однако, как нам доложили с утра 7 сентября, немецкие войска во исполнении акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен нашим войскам. А это уже не пустая бумажка. Это действительная капитуляция вооружённых сил Германии. Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день окончательного разгрома Германии, день нашей общей великой победы над германским империализмом. Жертвы, принесённые нами во имя свободы и независимости нашей родины, лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны,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 Отныне над Европой будет развиваться великая знамя свободы народов и мира между народами. Также мы благодарны вам, своим потомкам, за ту помощь, которую вы оказали сражающемуся за своё выживание советскому народу, ускорив течение войны и уменьшив наши потери. Без вашей помощи путь к победе был бы неизмеримо трудней. Мы знаем, что обстановка тут у вас очень неспокойная, и обещаем, что если будет надо, то мы тоже придём к вам на помощь в тяжёлый час. В последнее время мы многому научились и ещё больше поняли. И теперь не делаем различий между германским нацизмом и американским империализмом. А ещё я, как представитель нашего советского правительства, хотел бы особо поблагодарить Русский народ. Я благодарю русский народ прежде всего потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Потому что он заслужил в этой войне звание, если хотите, руководящей силы нашего Советского Союза среди всех народов нашей страны. Я благодарю русский народ не только потому, что он руководящий народ, Но и потому, что у него имеется общеполитический здравый смысл и терпение. У нашего советского правительства было немало ошибок. Были у нас моменты отчаянного положения летом 1941 года, когда наша армия отступала, покидала родные нам сёла и города Украины, Белоруссии, Молдовы и РСФСР. Покидала, потому что не было другого выхода. Какой-нибудь другой народ мог сказать: вы не оправдали наших надежд. Мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Это могло случиться, имейте в виду. Но русский народ на это не поддался. Он оказал безграничное доверие нашему правительству и пошёл на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. Повторяю, у нас были ошибки. Первые 2 месяца, пока не пришла помощь, наша армия вынуждена была отступать. Выходило так, что не овладели событиями, не совладали с создавшимся положением. Однако русский народ верил, терпел, сражался, выжидал и надеялся, что мы всё-таки справимся.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 Самый любимый одними и ненавидимый другими садится на своё место на трибуне, как генерал армии Алексей Люков командой к торжественному маршу. По батальёнам. На одну линию на дистанции. Первый батальон прямо, остальные на право. Во. На плечо. равнение направо. Агом марш. Первый вслед за машиной командующего парадом по брусчатке Красной площади двинулась рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища, а дальше кто видел один парад, тот видел их все. Главная бомба на этом параде уже взорвалась, и главные слова были сказаны. 9 мая 2019 года 13 часов 5 минут Москва Кремль Сенатский дворец зал для совещаний президента с правительством Пока за стенами Кремля народ праздновал день победы и гадал об истинном смысле сегодняшних событий в глубине Сенатского дворца состоялась встреча глав государств большой тройки двух миров товарищу Си, президента Путина и товарища Сталина, а также их министров иностранных дел Ван и и Сергея Лаврова, и только Андрей Андреевич Громыко имел статус исполняющего обязанности. Но и в таком положении присутствующие, кроме его собственного шефа, относились к нему с величайшим почтением. Впрочем, и лучший друг советских физкультурников тоже признаёт, что товарищ Громыко это лучшее, что можно найти в советском ныкеде в доли поперёк обсиженном Литвиновскими выкормышами. С теми, кто после его смерти отправил страну и идею по пути развоплощения, он намеревался быть суровым и беспощадным, но положив руку на сердце, Следувало признать, что начинать следует с себя. Это именно он, умирая, оставил Советский Союз без ясной и интуитивно понятной теории, без правильного большинства в ЦК и политбюро, а также без проверенного преемника, который твёрдой рукой повёл бы страну и партию курсом Ленина-Сталина. Такие люди в Советском Союзе есть, но они не в ЦК. и не в политбюро, где сидят либо старые соратники, годящиеся лишь в музей под стекло, либо прожжённые карьеристы, либо люди с такими идейными вывертами, что их и на пушечный выстрел нельзя подпускать к высшей власти. И если с карьеристом и было болом не киткой, верховный расстался легко, то с Лаврентием так не получалось. Нужен стране лучший менеджер. всех времён и народов ещё как нужен так что с Никиткой с ним нельзя и в то же время подпускать государственному штурвалу его просто страшно развалит всё своей коренизацией вытопчет дотла ничего не построив взамен да и невозможно так ничего построить ибо гипотетическая конструкция должна даже не покоиться на песке а повиснуть в воздухе подобно выдуманной Джон Натаном Свифтом Лапути. Основа любой коренизации буржуазный национализм окраинных советских элит и ничем другим это явление быть не может. О чём такое кончается, уже доложили верные люди, которых по заданию партии ходили на ту сторону Врат. Вождь уже знает, что надо сделать, просто пока не знает как. По этой причине Верховный в настоящий момент мучился сомнениями: убрать Лаврентия прямо сейчас в разгар освоения наследства потомков или выждать некоторое время до тех пор, пока не спадёт основная горячка, и только потом устроить негодному соратнику какой-нибудь несчастный случай, авиакатастрофу или банку солёных грибов с ботулизмом? Или, может, не надо так жестоко? просто назначить на должность, которая будет непроходной, в смысле назначение на самый высокий в стране пост. Но сейчас все это детали, за которые стоит браться, только решив задачи глобального масштаба. Итак, товарищи, на правах старшего из присутствующих начал разговор Сталин. В первую очередь нам следует констатировать, что с недавних пор нет никаких двух отдельных миров, а есть жестко статус. Сцепленная пунктами перехода двуединная система, которая в обозримом будущем и не собирается расцепляться. Товарищ Путин говорил, что в среднесрочной, а может, краткосрочной перспективе количество врат будет увеличиваться. И скорость этого увеличения зависит только от того, с какой интенсивностью общается между собой другая пара миров и, имеющая на вооружении настоящие техногенные врата. «Да», — сказал президент Путин, — «так и есть. Мы уже составили детальную карту напряженности вторичного КУ-поля на территории Российской Федерации, Белоруссии и подконтрольной нашим войскам территории Украины. Самопроизвольное образование врат — такой подарок не нужен никому». Если Китайская народная республика обратится к нам с соответствующим запросом, то подобная карта может быть составлена и для её территорий. Китайская народная республика обратится, сказал товарищ Си. Мы очень хотим наладить прямую коммуникацию с нашими предками, которые прямо сейчас сражаются с японскими оккупантами и предателями дела революции из Гаминдана. Прямой дипломатический контакт со своими товарищами вы сможете наладить, если пришлёте в нашу Москву товарища, облечённого полномочиями вести соответствующие переговоры, сказал Сталин. Там сейчас представителем китайской коммунистической партии при Коминтерне служит товарищ Линь Бяо. Мы знаем, что в будущем он не сойдётся с товарищем Мао по характерам и будет репрессирован как враг народа. Но пока он верный и надежный сын партии, который трудится на ответственном посту, а товарищ Мао — один из трехсот членов ЦК КПК, а отнюдь не Санцеликий, не погрешимый вождь. «Вы настаиваете, чтобы мы заменили товарища Мао на более приемлемую для вас фигуру?» — не меняясь в лице, — спросил китайский лидер. «Вы нас неправильно понимаете, товарищ Си Цзиньпин», — ответил Сталин. Ваша партия в её нынешнем виде от нас абсолютно независима и даже не состоит в комментарии. Это вам решать, что вы будете рекомендовать своим предкам, но автора большого скачка, культурной революции и войны с воробьями я бы посоветовал засунуть куда-нибудь подальше мелким уездным секретарём, без относительно к личным качествам этого человека. Мы тоже совершали множество ошибок, и испытывали головокружение от успехов. Но никогда результат наших усилий не был столь гротескным и бессмысленным, как частенько случалось у вашего товарища Мао. Наверное, с минуту в зале для совещаний стояла звенящая тишина, потом в черных глазах председателя Си мелькнуло понимание. «Товарищ Хрущев, как мы понимаем», Совсем не случайно покинул этот бренный мир, сказал он. Без комментариев, товарищ Си Цзиньпин, ответил лучший друг советских физкультурников. Если мы не будем заботиться о будущем, то оно нас проклянёт. А теперь давайте поговорим о делах. Война на европейском направлении там у нас закончилась, и теперь по плану нам следует развернуться на восток. чтобы после нацистской Германии устранить с карты мира такую же бессмысленно жестокую императорскую Японию. И в то же время здесь, в 21 веке, обстановка складывается крайне тяжёлым образом. То, что мы говорили на параде, обещая российскому народу прийти на помощь в тяжёлый час, было сказано не из пустой бравады и не из одной лишь благодарности. Если Российская Федерация здесь в этом мире потерпит поражение, то тогда под ударом будут и СССР в середине XX века, и Китай века 21. -го. Товарищ Си, у вас есть уверенность, что Китай в одиночку выдержит натиск мирового империализма, которому и стараться не понадобится. Просто он натравит на вас всех внешних соседей и внутренних врагов, давно мечтающих разодрать вашу страну на части. Нет, с невозмутимым видом ответил товарищ Си. Такой уверенности у нас нет. Точнее, мы уверены в прямо противоположном. Пока мы, несмотря на национальные и идеологические различия, выступаем спина к спине крепче, чем скала, у нас есть шанс победить мировой империализм и на его руинах выстроить такой мир, в котором различные культуры не враждовали бы. А взаимно дополняли друг друга. Но если наш партнёр погибнет или устав сражаться отступит в сторону, тогда погибнут все. До недавних пор у нас была иллюзия, что Китаю удастся путём манёвров уклониться от решающей схватки и дождаться момента, когда враг сам ослабеет настолько, что укроится на своём континенте, погрузившись в очередную самоизоляцию. «Наши специалисты считают, — сказал Путин, — что североамериканские Соединенные Штаты, хоть и находятся в крайне тяжелом положении, но способны еще какое-то время продержаться на чисто заемных ресурсах. Триллионов двадцать им западные банкиры еще дадут. А потом все. Отлетался голубь все за крылой. И эти кредиты американскому правительству — Банкиры дают под максимально быстрое поглощение экономических кластеров, сложившихся вокруг России и Китая. Только поглотив эти территории и переключив на себя питающие их потоки, американская экономика может попытаться оттянуть собственный крах. Они уже сейчас пытаются проверить на слабо наши компании, неосмотрительно влезшие в американскую и европейскую область. юрисдикции. И уж тем более американцы нашего времени никоем образом не откажутся от эксплуатации мира, лежащего за вратами. Самое главное, кивнул Си Цзиньпин, сделать так, чтобы наша война с мировым империализмом не вылилась в ядерную третью мировую, потому что тогда нашим народам будет всё равно, победили мы или проиграли. Даже в России за вратами сможет спастись ничтожно малая часть населения, не говоря уже о том, что на территории Китая таких точек перехода пока не имеется. Ядерная война для нас совершенно неприемлема, сказал Путин. И в то же время сдаваться на милость победителя мы не будем. Ещё чего не хватало. Но по счастью, в руководстве противников в настоящий момент имеется Трудно устранимая в краткосрочной перспективе слабость, которую зовут президент Дональд Трамп. С одной стороны, это шоумен, позер и артист, каких мало. С другой стороны, весьма квалифицированный предприниматель, который уже несколько раз разорялся, но снова поднимался на ноги, и в то же время жесткий натурал и истинный христианин по убеждениям. Ему противны замыслы цифрового конслагера, повальных извращений узаконенного людоедства и прочие мерзости, которые внутри себя лелеет глубинное американское государство. И в то же время он и в самом деле хочет сделать Америку чуть более архаичной, чем сейчас, и гораздо более великой. Но все эти планы упираются в грядущий долговой кризис, масштабы которого способны уничтожить Две таких экономики, как американская. Надо поискать способ попытаться вступить с этим человеком в закулисные договорённости. Мы способствуем бегству европейских и японских капиталов в Америку, а он держит свою руку и руки своих генералов подальше от ядерных кнопок, чтобы в итоге ему достались вершки, а нам корешки. А ещё мы гарантируем, что не будем атаковать Америку у неё дома, а она не будет атаковать нас. Игру эту надо будет вести в долгую, обладая железной выдержкой. При этом необходимо чёткое понимание того, что мы хотим построить из нынешнего весьма безлаберного мира, когда эпоха Америки уже уходит, а на смену ей никто не заявился. То, о чём мы договоримся, соблюдаться должно неукоснительно. в противном случае лучше долго не мучиться и сразу отправиться в рай. Согласен, коротко сказал китайский лидер. У нашей партии такое же понимание текущего момента.